Студенческое землячество уроженцев Трира было ничуть не менее отважным, нежели другие тайны, существовавшие в Бонне корпорации. Трирцы слыли щеголями, мотами, неукротивыми спорщиками и драчунами. Между ними особым почетом пользовались несколько буянов с искалеченными рапирами-физиономиями. Хотя университетский курс длился 3-4 года, последующие студенческой вольницы проводили в Бонне по 7-8 лет. На первом семестре Карл был зачислен ими в разряд щенков, подобно всем начинающим студентам. Он не мог похвалиться ни одним шрамом, ни одним увечьем. Несмотря на неустанную слежку педелей, которых при университете было великое множество, трирцы чтили дуэль. Маркс узнал, что легкий удар рапиры ценится не ниже словесного отпора в долгих литературных спорах, не меньше, чем удача в картежной игре и уменье не морщись царить деньгами или лихо пить не пьянее. Ему ли боятся доносчиков, пиков педелей, всей этой горе гвардии старого ханжи судьи фон Соломона, прозванного Саламандрой? Отседка в карцере — почет для студента, признание его удальства — орден за бесстрашие. Чтобы подготовить себя к неизбежным дуэлям, Карл начал посещать поединки. Щенки допускались на место схватки лишь в награду за выполнение разных услуг. Они относили рапиры, принадлежащие всему землячеству, к точильщику, и с большими предосторожностями доставляли их обратно. Дуэли были строжайше воспрещены, и педеля охотились за нарушителями закона с неистовством загонщиков. Саламандра, яркий, веснущий человек, посылал шпиков в кабачки и ресторации. Но студенты распознавали их, жестоко подтрунивали над ними, спаивали их и прогоняли. В бильярдной Пучеглазого Бернарда поединки совершались беспрепятственно. Карл легко завоевал доверие старших товарищей и был допущен, наконец, в качестве зрителя на дуэль. В большой комнате было людно. Бильярдный стол, отодвинутый к стене, служил скамьей. Поединок не обманул ожиданий. Это было жуткое, но увлекательное зрелище, демонстрация силы, изворотливости и отваги. Пары сменяли друг друга. Два щенка неумело дрались на рапирах. Энергично отступая, один из них под громкий смех умудрился, пятясь задом, сбежать по лестнице на улицу. Карл спросил о причинах схватки. «Честь», — сказали ему многозначительно, — «честь и общественное мнение». Он узнал, что бывают дуэли в защиту интересов и чести всей корпорации. Тогда дуэлянты отбираются старшинами. «Тебе мы дадим парня небольшого роста», — ободрили его. К концу турнира подошла очередь двух местных знаменитостей — филологов, обучавшихся в университете в продолжении 14 семестров. Маркс пристально наблюдал за происходящим. Обменявшись рукопожатием, Дуэлянты заняли указанные позиции в двух противоположных концах комнаты. Два картинных прыжка, и они скрестили оружие. Отец и мать тревожились о сыне и часто писали ему. Карл отвечал им редко, кратко. Почтовые дилижанцы привозили из Трира упреки и жалобы. Карл забывал письма на столе, на подоконнике, межстраниц штудируемые книги. Белые тонкие листки у шелестели, шевестели, требуя выполнения сыновнего долга. Мать беспокоилась, пьет ли Карл кофе. Когда Карл перечитывал записочки Генриетты Маркс, ему казалось, что она тут рядом, в неизбежном фартуке и чипце. Он как будто слышал ее голос. «Ты не должен считать слабостью нашего пола, что я интересуюсь тем, как организовано твое маленькое хозяйство». Экономия, милый Карл, необходима в больших и маленьких делах. Какой беспорядок вокруг тебя? Книги, книги и книги. От них пыльно. Следи, чтобы комнаты твои чаще убирались. Назначь для этого определенное время. Моешься ли ты губкой и мылом? Надеюсь, забота матери не обижает любезную музу милого сына. Генритти вторил юстиции советник. Прошло уже более трех недель, как нет известий. «Какая безграничная небрежность! Боюсь, что эгоизм преобладает в твоем сердце. Ты знаешь, что я не настаиваю педантически на своем авторитете и сознаюсь даже детям своим, если я не прав».